Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возубили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним». Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: Сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную». А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.